Он вопросительно посмотрел на Ричарда из-под мохнатых бровей размером с рукоятку топора. Юноша в конце концов догадался, что от него хотят. «Нет, это не та женщина. Совсем другая». Грач нахмурился. Это было выше его понимания. Ричард был не в настроении объяснять, что локон, на который он все время смотрит, не с головы. Поскольку грач продолжал приставать... Ричард снова затеял борьбу со своим мохнатым приятелем. А Во дворец Ричард вернулся уже в сумерках. «Придется отыскать Пашу и объяснить, что Грач — его друг, а не опасная тварь». Не успел он двинуться на поиски, как навстречу ему выскочила сестра Верна. «Так значит, ты выкормил этого детеныша Гара, которого я велела тебе убить? Ты позволил ему идти за нами?» Ричард уставился на нее. Он же был совсем беспомощным, сестра. Я не мог убить безобидное существо. Мы с ним подружились. Что-то невнятно пробормотав, она провела рукой по лицу. Как это ни глупо, но, кажется, я могу тебя понять. Тебе нужна компания, нужна поддержка. И ты, безусловно, не хотел ее от меня. Сестра Верно, Но зачем ты показал его Паше? Я не показывал, он сам высунулся. Я понятия не имел, что он там. Паша первая заметила его. Сестра Верна раздраженно вздохнула. Люди здесь боятся чудовищ. Они их убивают. Паша прибежала к сестрам с воплем, что в холмах сидит чудище. Я им все объясню, заставлю их понять. Ричард, послушай меня. Он шагнул назад и молча ждал продолжения. Во дворце считают, что ручные зверюшки мешают ученикам овладеть хань. Здесь считают, что это отвлекает от учебы. По-моему, это глупость, но тем не менее так. И что, хочешь сказать, они попытаются помешать не видеться с ним? Сестра нетерпеливо коснулась его руки. Нет, Ричард. Они думают, что это злобная тварь, которая может напасть на тебя. Они думают, что ты в опасности. Пока мы тут с тобой разговариваем, «Сестры организуют поисковую партию. Они собираются загнать его и убить. Ради твоего же блага». Мгновение Ричард молча смотрел ей в глаза. Затем повернулся и бросился бежать. Он пронесся по мосту и влетел в город. Люди ошарашенно глазели на Ричарда, а он перепрыгивал через повозки, которые не успевали убрать с его пути, а прокидывал лотки торговцев. Вслед ему раздавались возмущенные вопли, Но он мчался дальше. Когда он бежал по холмам, сердце колотилось, как бешеное. Несколько раз он спотыкался о камни и летел кувырком, но тут же вскакивал, жадно глотая воздух, и устремлялся дальше. В ночной темноте он прыгал с камня на камень, преодолевая овраги. На гребне холма, недалеко от того места, где он сидел с грачем, Ричард заорал. Подбоченившись, запрокинув голову, он во всю глотку звал грача. Его крик эхом разносился по окрестным холмам. Ответом была тишина. Совершенно выдохшись, Ричард рухнул на колени. «Скоро они будут здесь. Сестры отыщут Гара с помощью своего хань. Грач не поймет, что у них на уме. Даже если он будет держаться на расстоянии, их волшебство найдет его и убьет. Они могут сбить его в полете или поджечь. Грач! Грач!» Тень закрыла звезды. Гар шлепнулся на землю и сложил крылья. Наклонив голову, он вопросительно рыкнул. Ричард сгреб его за мохнатую шкуру. — Грач, слушай меня. Ты должен уйти. Тебе больше нельзя оставаться здесь. Они идут, чтобы убить тебя. Ты должен уйти. Грач недоуменно хрюкнул. Наклонив вперед уши, он попытался обнять Ричарда. Юноша оттолкнул его. — Уходи, ты ведь понял меня. Я знаю, что понял. Уходи. Я хочу, чтобы ты убрался отсюда. Они хотят тебя убить. Уходи и никогда не возвращайся. Уши Грача поникли. Он склонил голову на плечо. Ричард ткнул Гара кулаком в грудь и указал на север. — Убирайся! — он снова указал рукой. — Я хочу, чтобы ты ушел и никогда не возвращался. Грач попытался обнять Ричарда. Тот оттолкнул его. Гар прижал уши. «Грач люб... рачарк!» Больше всего на свете Ричарду хотелось обнять своего друга и сказать, что он тоже его любит, но он не мог. Чтобы спасти Гару жизнь, он должен заставить его уйти. «Ну, а я тебя не люблю. Убирайся отсюда и не возвращайся больше никогда!» Грач посмотрел на холм, по которому убежала Паша. И перевел взгляд на Ричарда. Зеленые глаза наполнились слезами. Мохнатый зверь потянулся к юноше. Ричард отмахнулся. Грач стоял, раскинув лапы. Ричард вспомнил, как впервые прижал к груди пушистого малыша. Он был тогда совсем крошечным, а теперь стал таким огромным. И пока зверь рос, росли его привязанность и любовь к Ричарду. Грач — его единственный друг. И только он, Ричард, может его спасти. Если он действительно любит Гара, он должен сделать то, что необходимо. Убирайся. Я не хочу тебя больше видеть. И не желаю, чтобы ты когда-нибудь возвращался. Ты просто большой, тупой, мохнатый мешок. Убирайся. Если ты действительно любишь меня, то сделаешь то, о чем я тебя прошу. Убирайся. Ричард хотел сказать что-то еще, но у него перехватило горло. Он сделал шаг назад. В прохладном ночном воздухе казалось, будто грач как-то усох. Он снова и умоляюще, жалобно взвыл. Ричард отошел еще на шаг. Грач сделал шаг вперед. Ричард схватил камень и швырнул в гара. Камень отскочил от широкой груди зверя. — Уходи! — завопил Ричард, хватая следующий камень. — Я не хочу, чтобы ты тут болтался. Не желаю тебя больше видеть. Никогда! Из огромных зеленых глаз бежали слезы, стекая по морщинистым щекам. — любрач. Если ты меня действительно любишь, то делай, что сказано, убирайся! Гар снова посмотрел на холм, по которому убежала Паша, а потом повернулся и расправил крылья. Оглянувшись в последний раз через плечо, он взлетел и исчез в ночи. Когда черное пятно исчезло из виду и шум крыльев затих, Ричард без силы рухнул на землю. Ушел его единственный друг. — Я тоже люблю тебя, грач. Сдавленный стон вырвался из его груди. — Добрые духи, за что вы со мной так? Кроме него у меня никого нет. Ненавижу вас. Всех вас ненавижу. На полпути во дворец Ричарда вдруг осенило. Он застыл, как вкопанный. Стоя в ночной тиши, он дрожащими пальцами коснулся лежащего в кармане локона. Неподалеку сияли огни города. Лунный свет отражался от крыш домов. До подножия холмов доносился городской шум. Ричард достал локон. — Если ты меня действительно любишь, ты это сделаешь, — сказала она. — То же самое он сказал Грачу. И тут он все понял. От острой жалости перехватило дыхание. Кэлен не прогоняла его, она просто хотела спасти ему жизнь. Она сделала для него то, что он только что сделал для Грача. Как он мог усомниться в ней? От страшной боли подкосились колени. А она... Да у нее, наверное, сердце кровью обливалось. «Кэлен!» Она ведь не хотела отделаться от него, она хотела спасти ему жизнь. Она любит его. Скинув руки, Ричард закричал в темное ночное небо. — Она любит меня! Стоя на коленях, он все смотрел на локон, который дала ему Кэлен. Дала, чтобы он помнил о ее любви. Никогда еще ему не было так хорошо, как сейчас. Жизнь снова стала прекрасной. Голова гудела от переживаний. От боли за Грача, от счастья, что Кэлен любит его. Потихоньку боль отступила, ведь когда-нибудь Грач непременно поймет, как понял это он, что Ричард прогнал его ради него же. И в один прекрасный день, когда Ричард избавится от ошейника, он найдет Грача и все ему объяснит. А если и не найдет, то пусть лучше Гар живет так, как положено жить Гару. Пусть сам добывает себе пищу, пусть разыщет своих соплеменников. Все равно рано или поздно грач обретет счастье, как обрел его Ричард. Как бы ему хотелось обнять сейчас Кэлен, крепко прижать ее к себе и сказать, как сильно он ее любит. Но это невозможно. Он по-прежнему пленник во дворце пророков. Что ж, он будет учиться и выучиться, и расстанется с ошейником. И расставшись с ошейником, вернется Кэлен. Теперь Ричард не сомневался, что Кэлен ждет его. Ведь она говорила, что будет любить его всегда. Встретив на окраине Тенемура сестер, Ричард сообщил, что им не о чем больше беспокоиться. Чудовище улетело. Но они не поверили и отправились на холмы. Их дело. Какая разница, ведь грач теперь в безопасности. По дороге Ричард купил у уличного торговца золотую цепочку. Он не знал, настоящее это золото или нет, но ему было все равно. Цепочка была красивой. Всю дорогу до дворца он бежал. Паша мерила шагами коридор перед его комнатой. — Ричард, Ричард, я так беспокоилась. Я знаю, сейчас ты на меня сердишься, но со временем ты поймешь. — А я не сержусь, Паша, — ухмыльнулся он. — На самом деле, в знак признательности, и я купил тебе подарок. Ричард протянул ей цепочку. Паша растерянно улыбнулась. — Мне? Почему? — Потому что именно благодаря тебе я понял, что она любит меня и всегда любила. Я был просто слепым дураком, а ты помогла мне это понять. Она одарила Ричарда ледяным взглядом. — Но ведь ты здесь, Ричард. Со временем ты забудешь ее и поймешь, что я предназначена тебе создателем. Лицо его светилось от счастья. — Паша, мне очень жаль. Ты ни в чем не виновата. Ты очень красивая, и ты нравишься мне, но... Со временем ты найдешь свое счастье. Ты можешь выбрать любого, кого захочешь. Очень многие восхищаются тобой. Но я не для тебя. Может, лето так через сто, а пока...» На ее лице заиграла лукавая улыбка. «Ну что ж, я подожду». Прежде чем уйти к себе, Ричард поцеловал ее в лоб. Он думал, что не сможет уснуть от перевозбуждения, но вся эта беготня изрядно утомила его. Последней мыслью перед тем, как его сморил сон, была мысль о Кэлен. Ее образ предстал перед ним как наяву. Он ясно видел ее улыбку, ту самую особую улыбку, предназначенную только ему. Бездонные зеленые глаза, блестящие длинные волосы. И он заснул, и спал так крепко, как не спал уже давно.